Глава семнадцатая. Эмин Физье. Убитой оказалась герцогиня Вельвет, хотя сейчас было сложно узнать ее. Если бы не был так занят спорами с баронессой, то смог бы увидеть, с кем уходила погибшая и когда покинула зал. Но я все упустил. Все, что мне было известно, Это что из нее выпили жизненную силу, включая магию. Ранее мне не приходилось сталкиваться ни с чем подобным. Бывали разные случаи, но я и представить не мог, кто обладает такими силами. Вампиры, несмотря на скверный характер и жажду крови, редко убивают своих доноров и давно пользуются добровольцами. О борках и думать не стоит. У них большие мышцы, но магией владеют единицы. В основном это шаманы, и они не покидают пределов своего племени. Эльфы слишком любят жизнь, среди них не бывает убийц. Бывали воры, но не более того. Оборотни тоже не из числа великих магов. Было глупо искать убийцу среди чужаков. Преступником был точно один из присутствующих на балу. Я не представлял, как сообщить об этом королю. Ужасное преступление произошло в резиденции темных. Не было сомнений, что родители девушки и весь высший свет ополчатся против нас. Репутация лордов и так подмочена всякими небылицами. А тут еще и такое. Совсем юная герцогиня. Ей предстояла долгая и счастливая жизнь. Но все произошло так неожиданно, по крайней мере для меня. Пришлось брать себя в руки и выполнять прямые обязанности. Достав кристалл связи, отправил срочное послание секретарю. Нужно было оповестить короля и семью погибшей. Как бы я ни хотел, но скрыть случившееся не было возможности. Теперь у меня оставалось не более шести часов, прежде чем в резиденцию прибудет свора высокопоставленных лордов и потребует жестокой расправы над всеми темными. «Хорошо, что я вовремя оказался на месте преступления и успел накинуть на тело погибшей специальное заклинание, которое сохраняет все следы, включая магические». Прежде чем допрашивать баронессу, снова склонился к телу, подмечая каждую деталь. Девушка была убита недавно. Никаких открытых ран не было. С первого взгляда сложно сказать, но не похоже, чтобы она сопротивлялась. Нужно было оживлять ее, чтобы узнать о произошедшем. Но она дочь герцога, особо знатного рода. Могли возникнуть проблемы с получением разрешения на воскрешение. «Лидия Нет, вам есть что рассказать?» Я смотрел на трясущуюся баронессу и не верил, что она способна на столь жуткий поступок. Да, она нахалка, без капли манер, но на убийцу не похожа. Я знаю, о чем говорю. Видел сотни убийцы преступников, и леди Аннет не одна из них. Боюсь, вы сочтете меня сумасшедшей. Она зябко поежилась, обхватывая себя руками. Вы расскажите, а мы рассудим. Витер накинул на леди Аннет свой пиджак. Жест этот был необязательным, но благородным. Закусив губу, баронесса снова посмотрела на тело, потом прикрыла глаза Ирвана выдохнув заговорила я вышла в сад чтобы немного отдохнуть и спрятаться от пристального внимания. Сначала все было хорошо, пока находилась на веранде но когда решила прогуляться до беседки, то началось что-то страшное. она нервно передернула плечами, видимо воспоминания были неприятными. Я услышала шелест, и хруст ветки, словно кто-то следил за мной из-за кустов. А потом был детский смех. Детский смех? Ничего глупее я не слышал. Дети в главной резиденции темных лордов во время брачного отбора невест? Редкостная глупость. Да, понимаю, как глупо это звучит. Я тоже подумала, что мне послышалось, но потом он стал отчетливым. Я гналась за ним и практически уверена, что видела детскую фигуру, примерно лет семи, и принадлежала она девочке в каком-то странном платье. Мы с Витером переглянулись. Было в ее рассказе нечто странное и пробирающее до костей. «Предположим, вы говорите правду». Я не собирался сдаваться и хотел выяснить, как она оказалась здесь, рядом с трупом. «Зачем вы побежали за голосом? Почему не повернули обратно?» «Не знаю». Она подняла на меня заплаканный взгляд и заторможенно пожала плечами. Я была напугана, но потом что-то словно подталкивало меня бежать за этим голосом. Даже не знаю, как это объяснить. «Хотите сказать, что кто-то или что-то управляло вами?» Виттер был недоволен услышанным. не знаю «Просто говорю, что чувствую». «Хорошо, хорошо». Я сделал вид, что верю леди, чтобы она не впала в истерику. «Тогда расскажите, как вы оказались здесь. Неужели вы не слышали крика?» «Крик?» — переспросила Аннет. «Я ничего не слышала. Просто бежала и знала, что здесь тупик. Думала, что сейчас поймаю эту девочку. Но тут оказался труп». «Если вы говорите правду, то позволите применить на вас мою силу». Я действовал рискованно, но без магической проверки мы могли долго беседовать и так и не добиться правды. «Я не против». Ее ответ поразил. Она явно не понимала, на что соглашается. Это понял Эвитор. Он попытался остановить меня, но я дал понять, что все его попытки бессмысленны. Чем быстрее мы найдем убийцу, тем будет лучше для всех темных. Нельзя было допустить, чтобы нашу репутацию очернили очередными сказками. Протянув руки к вискам баронессы, прикрыл глаза и приготовился проникнуть в ее сознание. Я даже почувствовал, как сила срывается с кончиков пальцев и просачивается в ее разум, но резко натыкается на вязкий черный туман. Я отшатнулся от нее, как от прокаженной. анет медленно открыла глаза и посмотрела на меня нечитаемым взглядом. Что случилось? Она была напугана. Ветр понял, что произошло нечто странное. Он ждал от меня обвинений или объяснений. Но я молчал. Этого не может быть. Тряхнув головой, попытался прогнать видение, но оно не исчезало. Мне нужно попробовать еще раз». Я снова сделал шаг навстречу к леди Аннет и протянул руки. Ничего не изменилось. Внутри нее клокотала тьма. Настоящая, живая, такая же, как в каждом темном лорде. Она извивалась, закрывала сознание своей хозяйки. Казалось, что этот туман недоволен моим поведением, и попытается защитить леди Аннет в случае опасности. «Виттер, дальше я разберусь сам. Оставь нас с леди наедине». Он хоть и ответственный за весь отбор, но обязан был подчиниться приказу главного дознавателя. «Что происходит?» Аннет была растеряна, смотрела на меня с ужасом, и мне показалось, что она готова сбежать. «Кто ваши родители?» — спросил в лоб. От ее ответа зависело многое. Я поверить не мог, что передо мной стоит женщина с темной магией. Это уму непостижимо. Единственная темная. Живая загадка и мечта. Многие из нас отдали бы душу взамен на возможность получить столь лакомый кусочек. Зачем вам это знать? Ее глаза испуганно забегали, словно девушка искала пути отступления. «Я задаю вопросы, вы отвечаете», — проговорил с нажимом. «Кто ваша мать и отец?» Мама была магичкой со слабым даром. А биологического отца я не знаю. Она устало вздохнула. До недавнего времени я думала, что барон Вэнс мой отец. Но перед отъездом мне довелось подслушать его разговор с неизвестным мужчиной. Он говорил, что понятия не имеет, чья я дочь. И что от такого выродка может быть только одна польза, если продать повыгодней. Сжав кулаки, она смело посмотрела на меня. Показалось, что я чувствую отголоски ее тьмы. Она еще совсем слаба, но уже чувствуется будущая мощь. В ее взгляде видна сила, с которой раньше никто не сталкивался. Вы знаете, кто вы на самом деле? Человек с недавно открывшимся даром? Усмехнувшись, она плотнее закуталась в пиджак Виттера. Герцог, переставайте говорить загадками. Я слишком устала и напугана. Еще и труп продолжает лежать рядом с нами. И правда, я даже не удосужился отвести девушку в сторону. Рядом со мной стояло живое чудо — дар богов. Называть можно как угодно. Я просто потерял рассудок. Нет, я не готов был пасть к ее ногам и клясться в любви, но упустить такой шанс на нормальную жизнь тоже не мог. Хотя в этот момент было глупо об этом думать. Нужно было все сохранить в тайне даже от самой девушки. Аннет точно не знала о своем происхождении и способностях. Судя по ней... Она вообще ничего не знает о магии. Это был мой шанс. Вы правы. Идите отдыхать. Все остальные вопросы будут завтра, после того, как я попытаюсь оживить труп погибший и узнать правду о случившемся.